Глава 14 После почти бессонной ночи, да еще и с таким внезапным и м -м, бурным пробуждением, чувствовала я себя, мягко говоря, не очень. Кости ломила, мышцы выкручивала, и больше всего мне хотелось вернуться в постель, чтобы сразу же уснуть часов на цать. Больше всего я мечтала о душе, который вероломно занял Гессер и отчаянно завидовала подруге, что сейчас мирно посапывала и продолжит это делать до обеда точно. У меня же глаза были словно песком насыпаны, а стоило взглянуть на себя в зеркало, как ужас не заставил себя ждать. И мне пришлось воспользоваться раковиной в кухне, чтобы привести себя в порядок. Как раз в этот момент из ванной и вышел совершенно довольный жизнью Гессер в одном лишь полотенце на бедрах. Противно было смотреть на него, хоть и мимолетного взгляда хватило, чтобы оценить великолепие его фигуры. И все же таких отъявленных наглецов еще поискать нужно было. «Завтрак будет?» — подпер он косяк, перегораживая собой пути к отступлению. «Я дико голодный!» «Завтрака не будет!» — отпихнула я его в сторону и протиснулась мимо. «И оденься уже!» — окинула его презрительным взглядом. «А что так?» — растянул он губы в глумливые ухмылки. «Не нравлюсь? А еще недавно ты вела себя иначе». «А так, нравлюсь?» — стянул он вдруг с бедра полотенца, оставаясь передо мной, в чем мать родила. Щеки мои невольно вспыхнули, а сама я поспешила скрыться в ванной. И только там позволила себе улыбнуться. «Нет, ну каков нахал? Но кто еще способен на такое?» Несмотря на всю злость и раздражение, что испытывала к этому зажратику, порой во мне что-то зарождалось непроизвольное, как вот улыбка сейчас. Гессер не переставал изумлять, хоть и чаще делал это отвратительно. Но было в нем что-то, не такое, как во всех остальных парнях его возраста и положения. Конечно, всех я и не знала, но сравнить все равно было с кем. В ванной я долго не пробыла, да и нужно было поторапливаться, иначе рисковала опоздать на работу. Первой парой у меня стояла лекция, а вот потом целую пару можно было расслабляться. Кто знает, может даже получится вздремнуть. «Раз завтрака не будет, предлагаю отчалить», — такими словами встретил меня Гессер. Сам он уже был полностью одетым или стал книгу, развалившись на моей кровати. Кстати, он и кровать застелил, чем лишний раз удивил. Не буду утверждать, что приятно, потому что само нахождение этого нахала в моей комнате считало вопиющим. «Не хватай чужого!» — сердито выхватила я из его рук Томик Зюсхинда. Почитать перед сном было у меня любимым занятием, и в данный момент я читала «Парфюмера». «А ты в курсе, что Зюскинд не писатель, а сценарист?» — легко спружинил Гессер с кровати. Оставалось только поражаться, как бодро он выглядел, в отличие от меня. Как будто это я бухала полночи, а потом еще и уснула не дома. «Важно, что ты это знаешь», — буркнула я и распахнула дверь. «Прошу на выход». Сама я уже была полностью собранная. И даже зонт не забыла прихватить. С утра моросил дождь. Даже погода располагала меньше всего к работе, и я отчаянно боролась с зевотой. Вместе с Гессером мы спустились на первый этаж, А потом мы вышли из подъезда. Пока он от меня точно не дождется, как и лишнего взгляда. Я просто развернулась и бодро зашагала к остановке. «И куда ты собралась?» — догнал он меня и схватил за руку. «На работу? Куда же еще?» — попыталась я выдернуть руку, но он не позволил. «Не дури, нам в одну сторону», — только и сказал и повел к своей машине. Много чего мне хотелось сказать ему, например, то, что мне противно с ним находиться в замкнутом пространстве, или что выпил он вчера больше, чем положено, чтобы на утро садиться за руль. Но я, к сожалению, уже опаздывала. Если прожду на остановке автобуса лишние пять минут, то опоздаю точно. И виноват в этом он, а значит, ничего я ему не скажу. В который раз испытало чувство скрытого восторга, садясь в его автомобиль и пристегиваясь ремнем безопасности. И даже то, как еще вчера я испугалась, находясь в этом салоне, не сделало мой восторг меньше. Вот еще одна странность, которая зарождается именно в присутствии Гессера. И как же я мечтала, чтобы он не был моим студентом, чтобы не встретить его тогда возле клуба. А начать нужно с самого похода в клуб, что я сейчас уже считала ошибкой. Этого парня я хотела не знать. Насколько легче тогда мне было бы жить? До института он домчал меня даже не в два раза быстрее, чем автобус. Весь путь мы проделали молча, да и гнал Гессер опять так, словно его черти преследовали. Я же сидела ни жива, ни мертва, но при этом получала удовольствие. Все так же молча я распахнула дверцу и выскочила под дождь. Гессер не последовал моему примеру. Я же не стала оглядываться на него, но в спину мне понеслось насмешливое «Скоро увидимся, училка! До встречи!» ну вот опять. С чего вдруг мои губы растягивает идиотская улыбка? Он же в очередной раз обхамил меня, назвал училкой. Да что же это за ненормальная реакция на этого отвратительного студента? Теперь я уже злилась на себя, параллельно пытаясь настроиться мыслями на работу. «Марина, привет!» Подлетела ко мне Ася, преподавательница восточной философии. Не успела я переступить порог кафедры. У нас в коллективе новенький профессор. Представляешь? Ну, у нас немало профессоров, насколько я знаю. С удивлением посмотрела я на нее. И думала я только о том, что до лекции еще есть время, и я успею выпить кофе. Без него точно не смогу проснуться окончательно. А дома мне не позволило это сделать Гессер. Ну или моя вредность по отношению к нему. Ты не поняла, ему всего двадцать восемь, а он уже профессор. Говорят, его приглашали на работу за границу, а он отказался. И теперь вот он будет работать у нас. А он такой красавчик, мечтательно закатила Ася глаза.